Ровные белые стены, покрытые слабо дрожащими в темноте и заметными знаками, похожими на свежий след воды на извести. Широкая, жесткая, приятная упругостью кровать, два стула с высокими спинками и ничем не занавешенное овальное окно, смотрящее на восток. Перед окном, следуя потокам неспокойного ветра, рывками бились ветви падуба с редкими красными костянками. Рассветная полоса ширилась на глазах, вызывая от чего-то тревогу. А меняющееся небо с быстро полывущими облаками окрашивалось светлой лазурью и интарем. Алана устроили на самом верхнем этаже в скворечнике для уставших птичек, как сказала ей наставница Тэ, прежде чем упустить на Алану какой-то сонный заговор, от которого ее мгновенно сморила. Сон был легким, ей ничего не снилось и очнулась Алана отдохнувшей. Наставница Тэ была очень заботливой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 Алане было даже немного не по себе, и она вспомнила, что золотые змейки, переплетенные хвостами, остались наверху, спрятанные среди сброшенных юбок. Но ведь наставница Тэ не умела читать мысли. Вместо того, чтобы глупо мяться, Алана сняла себя смехотворно наверное выглядящее одеяло, аккуратно сложила его и оставила на постели в ближайшей кели без двери. Когда она вернулась, Тэ продолжила. «Хорошо». Ее лицо дрогнуло. «Подожди, сейчас сюда принесут раненого. Не вешайся, отойди. Аринеллу ко мне», — сказала она кому-то в полголоса, уже разворачиваясь к Алане спиной. Алана послушно отступила в темноту кельи и оттуда увидела, как мимо пронеслась что-то шепчущее о себе под нас целительница, а за ней спеленутая, почти как когда-то был спиленут Келан, проплыло чье-то тело, судя по всему, мужское». Алана успела только заметить седые и заплетенные сложными косами волосы. Эти окровавленные жгуты свисали с одной стороны ужасного кокона. Лица она рассмотреть не могла, и руки мужчины были прижаты к груди. Но такую необычную прическу Алана видела лишь дважды. У напугавшего ее на ночном совете герцога Сфатиона Терренера и у самой главной целительницы. За телом красного герцога широкими шагами шел директор Син.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 Мама рассказывала, что однажды искала редкий вид мха в пещере, прорытой людьми в песчанике, твёрдом, пористом, мелкозернённом камне. Она говорила, что никогда не слышала такой абсолютной тишины, как там, что ушам было почти больно от отсутствия звуков, и что, когда ее спутники завернули за угол, они будто пропали. Ни шагов, ни звяканья чаш с пестиками, ни разговоров. Алана тогда не верила Вилли.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 Лицо, как и всегда, было равнодушно заинтересованным, будто он обдумывал что-то, до чего Алана не смогла бы дотянуться, даже если бы захотела. Теперь он сидел очень близко. Алана почему-то боялась смотреть ему в глаза. Что-то такое плескалось в этой синеве, что завораживало Хелки, и продолжало пугать, даже понимавшую, что директор не хочет езла Алану. «Как ты и себя чувствуешь?» «Хорошо», — бодро ответила Алана, отбрасывая сомнения. Кому, если не ему, можно было довериться в отсутствии Келана? «Вы чего-то хотели?» Вышло грубее, чем она себе это представляла, но директор Син будто не заметил. «Мне нужно знать, как вы прибыли сюда». Мы начала была Алана, но шепчущий прервал ее. «Не нужно рассказывать. Я посмотрю твою память». «Как?» — не поняла Алана. «Вы так можете?» «Мне нужно твоё разрешение».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 отозвался директор Синтиха. «На тебе артефакт, не дающий мне читать воспоминания о Даоре Корионе». «Что?» — не поверила своему Шамалана. «На мне только рубашка. Ты сняла с меня даже вашему лет, он наверху. Я точно знаю, на мне никаких артефактов нет». «Интересно», — будто сам себе сказал директор, прикрывая глаза. «К сожалению, у меня сейчас нет времени расспрашивать тебя, почему Корион решил, что нужна подобная защита». Я могу предположить. Меня интересует, как вы выбрались из мшистых ущелий, как оказались в Параоле, как нашли Йорио Кореон и как попали в приют. Расскажи. Хоть он и не просил, но и не требовал. Это было предложение выступить на одной стороне, и Алана понимала, что не откажется его принять. Но прежде чем ответить, она попросила. «Скажите, пожалуйста, что за артефакт? Если на мне что-то, я должна знать».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 Осознавая всю щедрость подобного обещания. Мы вышли за пределы шистых ущелий, и черный герцог открыл портал. Он предупредил меня заранее, что проемы контролируются паровольцами, и мы попадем в паровол. Мы должны были оказаться там, сломать защиту, если она будет, и открыть второй портал сюда. Герцог говорил, что там, куда нас должно было перенести, стоял раньше корабль, который он сжег, если я правильно поняла.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 старательно вспоминала Алана. Не дождавшись комментариев, она продолжила. И он открыл портал в город Муангаве. «Муанхагве», — поправил ее директор. «Да, простите. Там мы встретили Юрио Карион. Он наглушил ее, и затем мы вернулись в приют. «И все?» «Скажите, что еще пояснить? Я постараюсь вспомнить». «Пустыня была необитаемой?» «Да, только песок и барханы...» «Людей или строений я не видела». «Кориону сложно было открывать портал оттуда». Алана подавила смешок, вспомнив, как рутинно герцог совершал действие, которое та же Хилки считала невозможным, просто поднимая руку. «Нет, мне так не показалось». «Вы сразу попали в Мунхагве. «Разве портал может работать иначе?» — не поняла Алана. «Параольские артефактологи создали маяки, которые притягивают тех, кто идет между пространственными пластами», — не слишком понятно объяснил директор. «Чтобы выйти и не вернуться в ту же точку, Кариону нужно было сломать маяк, который ловил вас. Ты помнишь, как он что-нибудь ломал?» «Нет», — помотала головой Лана, — «и мы точно не возвращались в пустыню». «Вы долго были там?» «Несколько мгновений».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 истязая за ту глупость, в которую почти поверила. «В параоле Корион общался с местными», — прервал ее размышления директор. «Мы попали в лавку тканей, где и была Юрия Корион». Имя скрипело на зубах, как песок, отзывалось с уколом в сердце. Хозяйка лавки просила ее пощадить. Она убежала, черный герцог с ней не говорил. И он оглушил двух воинов, но тоже без разговоров. Еще рабыня Юрия Корион —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 И, дождавшись кивка, продолжила. «Что с Келаном? Вы же не накажете его? Найдете, кто наложил на него заговор?» Я пыталась объяснить наставнице Те, но она не стала меня слушать. Я понимаю, ей было не до того, но я бы не хотела, чтобы Келан... Алана... Мягко остановил ее директор Син, поднимая вверх свою удивительную узкую руку. «Я знаю, что Келан был не в себе. Знаю, кто в этом виноват».